Третья дорожка, пятые кассеты. В группе армий насчитывалось свыше 600 тысяч человек, 6300 орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий. При этом левофланговые соединения 4-й танковой армии противостояли войскам 1-го Белорусского фронта. Из состава 4-го воздушного флота привлекалось 700 самолетов. Этими силами, Германское командование рассчитывало удержать оставшуюся в его руках часть территории Украины, а также прикрыть направления, которые вели в южные районы Польши и Чехословакию, имевшие большое экономическое и стратегическое значение. Потерпев поражение на правобережной Украине и ожидая новых сталинских ударов, немцы настойчиво укрепляли и совершенствовали оборону, особенно на львовском направлении. Они создали здесь три оборонительных полосы, но к началу наступления полностью успели подготовить лишь две, образовавшие тактическую зону обороны. Пять танковых, одна моторизованная и три пехотные дивизии составили резерв, командующих армиями и группой армий. В состав Первого украинского фронта входили 1, -е, 3 -е и 5 гвардейские, 13, -е, 18, -е, 38. -е, и 60-е общевойсковые армии, 1 и 3 гвардейские, и 4-е танковые, 2-я воздушная армии, 4-й гвардейский, 25-й и 31-й танковые, 1-й и 6-й гвардейские кавалерийские корпуса, а также 1-й чехословацкий армейский корпус. Всего фронт имел 80 стрелковых и кавалерийских дивизий, 3 механизированных, и 7 танковых корпусов, 4 отдельные танковые бригады, 18 отдельных танковых и 24 самоходно-артиллерийских полка. Около 1 миллиона 200 тысяч человек, 15 тысяч 500 орудий и минометов, 1056 установок реактивной артиллерии, 1667 танков и 529 самоходных установок, свыше 3 тысяч – 246 самолетов. Это было самое крупное фронтовое объединение из всех до сих пор создававшихся. В связи с предстоящей операцией Верховный 23 июня 1944 года провел специальное совещание, на котором Конев доложил свое решение нанести два удара на львовском и Раво-Русском направлениях. Это позволяло рассечь группу армий Северная Украины, окружить, И уничтожить противника в районе Бродов. План вызвал возражение со стороны Сталина, считавшего распыление сил на двух направлениях нецелесообразным. Он рекомендовал наносить один мощный удар на Львов, вложив в него все силы. Конев доказывал, что удар на одном направлении позволит противнику широко маневрировать имеющимися у него в резерве танковыми и моторизованными соединениями и сосредоточить в одном месте всю авиацию. Кроме того, наступление одной ударной группировки на наиболее укрепленном направлении приведет не к прорыву, а к прогрызанию обороны, выталкиванию противника от рубежа к рубежу и не даст больших оперативных выгод. В конце концов, командующий фронтом отстоял свою точку зрения. 24 июня Сталин утвердил план операции, предложенный фронтом, но в напутствие сказал Имейте в виду Конев, операция должна пройти безупречно и принести желаемый результат. Цель ее состояла в том, чтобы разгромить группу армий Северной Украины, завершить освобождение Украины и перенести боевые действия на территорию Польши. Операция осуществлялась во взаимодействии с войсками Первого белорусского фронта, которые развивали наступление на Люблинском направлении. Общий замысел – предусматривал нанести на правом крыле и в центре два мощных удара и прорвать фронт на двух направлениях, отстоящих один от другого, на 60-70 километров. Первый удар намечалось нанести из района западнее Луцка в направлении насакаль Сокаль, Рава-Русская, и второй из района Тернополя на Львов, с задачей разгромить львовскую группировку немцев, овладеть Львовом и крепостью Перемышль. В ударную группировку на Луцком направлении входили третья гвардейская армия генерала Гордова, тринадцатая армия генерала Пухова, первая гвардейская танковая армия генерала Катукова, конно-механизированная группа, в которую входил двадцать пятый танковый и первый гвардейский кавалерийские корпуса под общим командованием генерала Баранова. Наступление этой ударной группировки обеспечивалось четырьмя авиационными корпусами 2 воздушной армии. В ударный кулак на львовском направлении вошли 60-я армия генерала Курочкина, 38-я армия генерала Москаленко, 3-я гвардейская танковая армия Рыбалка, 4-я танковая армия Лилюшенко, конно-механизированная группа генерала Соколова в составе 31-го танкового, и 6-го гвардейского кавалерийских корпусов. С воздуха их поддерживали пять авиационных корпусов. Таким образом, были созданы сильные ударные группировки войск на обоих направлениях. В Луцкой, на участке прорыва шириной 12 км, намечалось сосредоточить 14 стрелковых дивизий, два танковых механизированные кавалерийские корпуса и 2 артиллерийские дивизии прорыва. 3250 орудий и минометов, 717 танков ИСАУ, 1300 самолетов. На Львовском направлении на 14-километровом участке должны были нанести удар 15 стрелковых дивизий, 4 танковых, 2 механизированных, кавалерийские корпуса и 2 артиллерийские дивизии прорыва, 3775 стволов, 1084 танка ИСАУ, 1950 самолетов. Третья гвардейская и четвертая танковая армия должны были глубокими охватывающими ударами севернее и южнее Львова на пятый день операции выйти на рубеж Немиров-Яворов, значительно западнее города. На левом крыле фронта по предгорьям Карпат были развернуты войска первой гвардейской армии генерала Гречка и 18-й армии Журавлева. Используя успех соседей, армия Гречка, создав ударную группировку из пяти дивизий и 4-го гвардейского танкового корпуса, должна была перейти в наступление, захватить плацдарм на Днестре, в районе Галича, обеспечивая этим действия войск на львовском направлении. Армии Журавлева, действовавшей южнее Днестра, ставилась задача прочно удерживать занимаемые рубежи, и быть в готовности к переходу в наступление на Станиславском направлении. В резерве фронта имелась 5-я гвардейская армия генерала Жадова, которая по указанию Ставки была переброшена из состава Второго Украинского фронта в 47-й стрелковый корпус. Развернув наступление, ударные группировки должны были разгромить главные силы противостоящего противника – Частью сил ударами по сходящимся направлениям окружить и уничтожить немецкие соединения в районе Бродов. Затем им предстояло, развивая успех и обходя Львов с северо-запада и юго-запада, овладеть городом. На пятый день операции планировался их выход на рубеж Грубешов, Тамашув, Немиров, Яворов, Раздал. На втором этапе главные усилия переносились на Сандомирское направление – с целью форсирования «Вислы» и создания крупного оперативного плацдарма в районе Сандомира. В реальности осуществление окружения было связано с немалыми трудностями, поскольку на линии развертывания ударных группировок фронт не имел никаких изгибов. 10 июля план операции был окончательно утвержден ставкой. При этом были даны указания использовать танковые армии и конно-механизированные группы не для прорыва обороны, а для развития успеха, а также выражены сомнения в способности пехоты поддерживать темп продвижения 35 километров в сутки, который установил Конев. Чтобы скрыть подготовку операции, штаб фронта разработал план оперативной маскировки, которым предусматривалось имитировать сосредоточение двух танковых армий и танкового корпуса на левом крыле фронта, в полосах 1 гвардейской и 18-й армии. Для его осуществления в широком масштабе применялись ложные перевозки бронетехники по железной дороге, имитировались районы выгрузки танковых соединений, обозначался их марш в район сосредоточения и велись открытые радиопередачи. В ложных районах было выставлено большое количество макетов танков, автомашин, орудий и другой техники. Ложные аэродромы с макетами самолетов Для натуральности прикрывались дежурными звеньями истребителей. В ряде населенных пунктов побывали квартирьеры, распределявшие дома для пребывающих штабов и частей. Несмотря на строжайшие меры маскировки, полностью обмануть противника не удалось. Немцы ждали наступления войск Первого Украинского фронта в первую очередь на Львовском направлении, где поставили оперативный резерв Третий танковый корпус. Они усилили разведку, вскрыли расположение и состав общевойсковых армий, определили направление готовящихся ударов, наметили контрмероприятия, в частности, отвод войск на вторую полосу на значительном участке фронта. Однако переброску в район южнее Луцка танковой армии Катукова не выявили. Плотность орудий и минометов на участках прорыва составила более 250 стволов на 1 километр. Продолжительность артподготовки планировалась 1 час 40 минут. Для непосредственной поддержки пехоты выделялось 349 танков и САУ. В период подготовки операции соединения фронта получили значительное пополнение людьми, призванными из областей правобережной Украины. Политработники помогали этим людям полностью освободиться от последствий фашистской, и буржуазно-националистической пропаганды, и по-настоящему подготовиться к выполнению воинского долга. После этого необученных призывников почти сразу бросали на передовую, не считаясь ни с какими потерями, и это был самый испытанный способ освободить их от влияния буржуазно-националистической пропаганды. Прорыв предстояло проводить в благоприятных условиях, когда белорусские фронты – Успешно преследовали противника на подступах к Неману и верховьях Нарева, создавая тем самым угрозу обхода левого фланга группы армий Северной Украины. Ход операции «Багратион» давал основания предполагать возможный отвод немцами своих войск в глубину перед правым флангом или во всей полосе Первого Украинского фронта, что следовало. Действительно, 10 июля Коневу стало известно о намерении противника отвести свои силы на вторую полосу обороны. Маршал в мемуарах пишет, что это его с толку не сбило. «Из опыта предыдущих операций мы учли, что противник всегда пытается обмануть нас, отведя свои силы с первой полосы обороны на вторую, чтобы сохранить силы в период артподготовки и сорвать наше наступление». «Все правильно». Вот только плана на этот случай у командующего не имелось. В результате немцы на раво-русском направлении, прикрываясь арьергардами 291-й пехотной дивизии, успели отойти основными силами 42-го армейского корпуса на вторую полосу, уплотнить боевые порядки и подбросить резервы. Правда, стрельбы по пустому месту удалось избежать. 12 июля... Конев решил провести разведку боем силами усиленных рот от каждой дивизии первого эшелона. В 22 часа на обоих направлениях предстоящих ударов вперед двинулись разведывательные отряды. В полосе 3-й гвардейской армии было установлено, что с наступлением сумерек 88-я и 72-я пехотные дивизии начали отход с переднего края. Непосредственно перед участком прорыва Части 291 пехотной дивизии отразили атаку разведывательных отрядов. В течение 13 июля еще можно было отдать распоряжение о перемещении и развертывании ударных группировок перед второй полосой и спланировать ее прорыв и эффективное огневое поражение. Но командующий не стал этого делать. Наступление на северном фланге началось 13 июля, после 30-минутной артподготовки силами передовых батальонов 3-й гвардейской и 13-й армии. В течение дня передовые батальоны продвинулись на 7-8 километров. Наконец, в 18 часов, после массированных огневых налетов артиллерии и ударов авиации, перешли в наступление главные силы дивизии 1-го эшелона. Они быстро сломили сопротивление противника, что неудивительно – поскольку оборону здесь держали два полка 291-й пехотной дивизии и устремились ко второй полосе, но прорвать ее сходу не смогли. Основные силы 42-го немецкого корпуса, три пехотные дивизии, успели без больших потерь отступить и подготовиться к отражению атак. На направлении удара северной группировки противник подтянул также 16-ю и 17-ю танковые дивизии. В итоге первый удар пришелся в пустоту. Теперь следовало произвести перегруппировку войск, что требовало 12-16 часов, произвести разведку и готовить новый прорыв. Командующий фронтом решил не терять на это времени, вот на людях можно было не экономить, тем более на неблагонадежном пополнении. Атака второй полосы началась утром 14 июля при плотности 90-100 орудий, когда имелась возможность иметь по 200 стволов на километр. Переместившаяся за войсками артиллерия едва заняла позиции и не успела произвести пристрелку. Разведывательных данных о противнике и его огневых средствах на второй полосе обороны почти не имелось. Поэтому Конев решил не тратить зря снаряды. Огневой налет длился всего пять минут. Естественно, противник оказался слабо подавленным, а наступающие войска встретили упорное сопротивление. Ряд контратак предприняли немецкие танковые дивизии. Для их отражения, по свидетельству генерала Галицкого, были применены противотанковые собаки. Особо нахально лезли вперед фашистские танки. В резерве полковых саперов был взвод собак, истребителей танков лейтенанта Жукова. Командир части полковник Покровский приказал лейтенанту уничтожить «Тигры». Жуков выдвинул вперед отделение младшего сержанта Бочарова в составе четырех проводников с собаками. Подпустив танки на дистанцию 100 метров, воины пустили собак. Два «Тигра» были подорваны, третий повернул обратно. Полк отбил контратаку фашистов и снова устремился вперед. В течение дня советским войскам не удалось добиться успеха. Лишь 76-й стрелковый корпус армии Гордова не входивший в состав ударной группировки смог нащупать слабое место в обороне неприятеля в его полосе была уведена в бой первая гвардейская танковая бригада совместно они продвинулись на глубину до 8 километров хотя бы даже полгода назад наступление первого украинского фронта на этом бы и закончилось захлебнувшись кровью но теперь количественное преимущество над противником было колоссальным что позволяло повторять попытку за попыткой до получения нужного результата. На этот раз было решено в течение ночи привести войска в порядок, выдвинуть в первую линию вторые эшелоны стрелковых корпусов, а утром 15 июля провести мощную артподготовку и завершить прорыв тактической зоны обороны. Количество орудий и минометов удалось довести до 200 стволов на километр. В Войска северной ударной группировки возобновили наступление. Наиболее успешно в этот день действовали соединения 13-й армии. Ее корпуса прорвали вторую полосу обороны к исходу дня. Успеху способствовало, что основные усилия армии были сосредоточены на участке наиболее потрепанной 291-й пехотной дивизии. На следующий день прорыв второй полосы Осуществила и третья гвардейская армия, создав условия для ввода в сражение подвижных групп. При этом Конев изменил первоначальный порядок их ввода. Очень ему хотелось организовать котел по типу Корсуньского. С начала 16 июля он ввел конно-механизированную группу генерала Баранова. Она должна была уже на следующий день овладеть районом Каменко-Струмиловская, захватить плацдарм на Западном Буге, и перерезать Бродской группировки противника пути отхода на запад. Однако наличие в составе группы уязвимых кавалерийских соединений затрудняло ей проход в оперативную глубину через узкую брешь. Это привело к потере целых суток, необходимых для развития тактического прорыва. Лишь 17 июля в полосе 13-й армии в прорыв на глубине 20 км от бывшего переднего края Пошла танковая армия Катукова, имевшая 416 танков и самоходных установок. Оперативная оборона немцев была окончательно прорвана, и войска правой ударной группировки получили свободу для маневренных действий. Успешно развивая наступление, танкисты сходу форсировали западный БУК и овладели плацдармом в районе Добричина, вступив на территорию Польши. На следующий день войска генерала Гордова преодолели реку в районе Сокаля. 25-й танковый корпус генерала Аникушина, составлявший ударную силу КМГ, обогнал боевые порядки пехоты и вышел к западному богу, а соединение 1-го гвардейского кавалерийского корпуса 18 июля овладели деревлянами. Используя успех подвижных войск, стрелковые соединения продолжали расширять и углублять прорыв. В более сложной обстановке развивалось наступление на львовском направлении. Разведка, проведенная 13 июля, показала, что противник оказывает яростное сопротивление и оставлять позиции не намерен. Поэтому решено было начать операцию 14 июля. Но Конев все еще сомневался и не хотел тратить снаряды впустую. По аналогии с обстановкой, сложившейся на раво-русском направлении, он полагал, что и здесь немцы вот-вот начнут отвод войск. Утром без артподготовки в атаку пошли только передовые отряды дивизий. Они овладели к девяти часам первой и второй траншеями и дальше продвинуться не смогли. Наступила нелепая пауза. Желая оказать мощное огневое воздействие на противника, командующий фронтом приказал вводить в бой Первые эшелоны только после нанесения ударов с воздуха. Погода же в первую половину дня выдалась совершенно нелетной. Армиям пришлось ждать улучшения метеорологических условий. В 16 часов после артподготовки, длившейся полтора часа, и массированных ударов авиации, перешли в наступление главные силы 60-й и 38-й армии, имевшие задачу в первый день – прорвать тактическую зону обороны противника на глубину до 20 километров. Однако успех был незначителен. К исходу дня им удалось продвинуться лишь на 3-7 километров, хотя двум армиям, имевшим 22 стрелковых дивизии, здесь противостояли 4 пехотные дивизии, а 7 из 10 дивизий армии Москаленко действовали на 6-километровом участке штурмуя оборону 357-й пехотной дивизии. Хотя бомб и снарядов было выброшено много, эффективность артиллерийской и авиационной подготовки оказалась низкой. Уверовав в свою могучесть, пренебрегли разведкой, и огневая система противника оказалась неподавленной. Собрав все танки в ударные кулаки, пехоте для непосредственной поддержки почти ничего не дали. Так 38-й армии выделили только 29 танков и 45 самоходных установок, которые в основном были израсходованы еще утром. Зато позади стояла танковая армия в ожидании, когда стрелковые войска расчистят для нее путь для действий в оперативной глубине. Потеря времени и темпа привели к тому, что немцы совершенно точно определили направление давно ожидаемого ими удара – Успели перегруппировать силы и подтянуть тактические резервы, о наличии которых в этом районе советское командование не подозревало. С целью ускорить прорыв тактической зоны обороны противника, Конев утром 15 мая в полосе армии Курочкина ввел в сражение часть сил 3-й гвардейской танковой армии. Развернулись ожесточенные бои. Особенно напряженная обстановка сложилась у генерала Москаленко, Германское командование, создав ударную группировку из 1 и 8 танковых дивизий, нанесло здесь контрудар из района плугов, сборов и потеснило соединение 38 армии на 2-4 километра. Вынуждены были остановиться и отражать вражеские атаки или во фланговые соединения 60-й армии. Вообще кажется, что готовя операцию и собрав на одном фронте небывалые силы и средства, Противников всерьез не воспринимали и особого сопротивления от него не ожидали. Маршал Москаленко признает, что контрудар во фланг его армии оказался совершенной неожиданностью, как это могло произойти? Полагаю, что первопричиной такого промаха явилось недостаточное изучение противостоящих вражеских сил. Как фронтовые, так и армейские разведывательные группы, не сумели полностью вскрыть состав, группировку и замысел врага. Отсюда и несовершенство армейских планов наступательной операции. План 38-й армии, несомненно, был бы несколько иным, если бы располагали более подробными сведениями о намерениях, силах и средствах противника. В общем, так старались скрыть собственные намерения, что выяснить намерения противника времени не хватило. Чтобы выправить положение, Второй воздушной армии было приказано сосредоточиться на танковой группе немцев. Как мы помним, здесь наши войска поддерживали около 2000 самолетов. В течение дня бомбардировщики и штурмовики четырех авиакорпусов совершили свыше 1800 самолетов вылетов, сбросив более 100 тонн бомб на квадратный километр. В результате ударов авиации артиллерии 38-й армии, а также танковый и механизированный бригад, выделенных из армии Лилюшенко, немецкие войска были дезорганизованы, понесли значительные потери и резко снизили активность. Генерал Мелентин пишет, «На марше 8-я танковая дивизия, двигавшаяся длинными колоннами, была атакована русской авиацией и понесла огромные потери. Много танков и грузовиков сгорело, все надежды на контратаку рухнули». Контрудар противника был отбит, однако перспектива введения 4-й танковой армии в прорыв на данном участке оставалась призрачной. Немцы предприняли сильные контратаки и против 60-й армии, но здесь ее соединение совместно с частями армии «Рыбалка» успешно преодолели сопротивление противника и, продвинувшись 15 июля на глубину 18 километров, На 5-километровом участке в районе Колтов прорвали вторую полосу неприятельской обороны, создав так называемый Колтовский коридор. Этот проход, по предложению генерала Рыбалка, был использован утром 16 июля для ввода 3-й гвардейской танковой армии. Армия насчитывала в своем составе около 42 тысяч человек, 555 танков и Сау, в том числе 42 машины ис 2. 563 орудия и миномета, 79 реактивных установок, 241 бронетранспортер. Узкая полоса прорыва, бездорожья, торфянистые почвы и проливные дожди вынуждали всю эту массу войск и техники двигаться по одному маршруту сплошной непрерывной многокилометровой колонной под артиллерийским и минометным огнем противника. Решение было рискованное, так как проход, через который предстояло протолкнуть крупнейшее танковое объединение, был в 3-4 раза уже, чем предусматривалось уставами и сложившейся практикой. Но Конев, хоть и не без колебаний, принял его. По плану ударная группировка должна была уже быть у Львова, а она еще не сдвинулась с места. Для поддержки армии с воздуха командующий фронтом выделил шесть авиационных корпусов. В течение всего светлого времени над коридором висели советские истребители. Стремясь ликвидировать Колтовский коридор и не допустить прорыва танковых войск в оперативную глубину, немцы возобновили контратаки с севера частями 13-го армейского корпуса и с юга двумя танковыми дивизиями. Обстановка создалась исключительно напряженная – Однако танкам «Рыбалка» удалось протиснуться вперед. К исходу 18 июля они преодолели тыловой рубеж противника, по двум наведенным мостам форсировали реку Пелтев и вышли в район Дедзилов-Красное. А части 9-го механизированного корпуса достигли «Деревлян», где соединились с конной механизированной группой генерала Баранова, завершив окружение Бродской группировки противника. С утра 17 июля через Колтовский коридор, так как в полосе 38-й армии успеха достигнуто не было, начала входить в прорыв 4-я танковая армия. Ей предстояло, обходя Львов с юга, развивать наступление на городок. Однако в течение 17-18 июля из-за сильного противодействия немецких войск на флангах полностью Ввести армию в прорыв не удалось. Половина ее сил совместно с войсками 60-й армии вынуждена была отражать неприятельские контратаки южнее Золочева. Тем не менее, Конев приказал генералу Лелюшенко продолжать выполнение поставленной задачи наличными силами. Чтобы быстрее высвободить 13-ю, и 60-ю армию для развития наступления на Львовско-Перемышльском направлении, командующий фронтом к уничтожению Бродской группировки дополнительно привлек 4-й гвардейский и 31-й танковые корпуса, авиацию и арт-корпуса РГК. С целью расширения прорыва в сторону левого крыла фронта в наступление перешла 1-я гвардейская армия. Используя участок прорыва 38-й армии, она с утра 16 июля нанесла удар в направлении Бережаны, разгромила здесь войска противника и тем самым заставила германское командование свертывать оборону перед армией к югу. Армия Москаленко, отражая контратаки с юга, продвинулась на 8-14 километров. Таким образом, за шесть дней наступления с 13 по 18 июля Войска 1-го Украинского фронта, несмотря на исключительно упорное сопротивление противника, достигли крупного оперативного успеха. На обоих направлениях они прорвали оборону противника на фронте 200 км, продвинулись на глубину до 50-80 км, форсировали западный БУК и окружили немецкую группировку в районе Бродов. Одновременно с боями, по ликвидации Бродской группировки – Войска фронта продолжали развивать наступление на запад. Особенно успешно оно развивалось на правом крыле. Первая гвардейская танковая армия 19 июля сломила сопротивление противника на Западном Буге и приступила к преследованию. В связи с быстрым продвижением Третьей гвардейской и 13-й армии по расходящимся направлениям между ними образовался большой разрыв. Поэтому конно-механизированная группа Соколова получила задачу из района Рава-Русская нанести фланговый удар на северо-запад, на Фрамполь. Выходом в тыл противника она должна была содействовать продвижению армии Гордова, установить взаимодействие с соединениями Первого Белорусского фронта, в дальнейшем форсировать сходу Вислу и захватить плацдармы. К этому времени крайне благоприятная обстановка сложилась на Львовском направлении. Львов являлся одним из важнейших стратегических объектов и крупным центром коммуникаций противника, во многом определявшим устойчивость его обороны. В связи с этим сам город и прилегающая к нему местность были сильно укреплены. Ближайшие селения были превращены в опорные пункты с развитой системой укреплений и инженерных заграждений. Но сил у немцев в районе Львова было недостаточно. Оперативные резервы Они уже израсходовали. Войска 3-й гвардейской танковой армии и 13-й армии находились в 20-30 километрах от города. 4-я танковая армия своим 10-м гвардейским танковым корпусом вышла в район Альшаницы в 30 километрах восточнее Львова. С севера город охватывала конно-механизированная группа Баранова. В этой ситуации ночью 19 июля Конев отдал приказ генералу Рыбалка обходным маневрам с севера и северо запада а генералу Лилюшенко с юга овладеть Львовом не позднее утра 20 июля. Однако сделать этого не удалось. Как справедливо заметил в своих воспоминаниях Лилюшенко, которому пришлось сходу поворачивать свои войска на 90 градусов на север, Это была новая задача не обходить Львов, а брать его. Причем брать чисто танковыми соединениями. Конно-механизированная группа Баранова вместо стремительного броска на запад ввязалась во фронтальные атаки за Жолкиев и не выполнила поставленной перед ней задачи. Кони второпил. Топтание группы вторые сутки перед слабым противником – преступление. Но и 21 июля – Корпуса Баранова бились лбом о желкив. Четвертая танковая армия вела безуспешные бои одним корпусом на юго-восточных подступах к Львову. Остальные ее силы были связаны обороной Колтовского коридора и отражением контрудара 48-го танкового корпуса, в котором, кстати, не было ни одной танковой дивизии. Встретив у города упорное сопротивление, армия не смогла продолжить наступление. Ее силы оказались разбросанными в четырех районах. Генерал-рыбалка, стремясь скорее взять Львов, не мудрствовал лукаво и вместо обходного маневра атаковал немецкие позиции по кратчайшему расстоянию по дороге Красной Львов. Энтузиазм командарма подстегивало то обстоятельство, что на пути к городу армия не встретила сколько-нибудь значительного сопротивления. В результате танки уперлись в торфяные болота. И втянулись в затяжные бои на крайне неудобной местности. С первого взгляда поле, как поле, вспоминает генерал Архипов, а в действительности слабый торфяник, предательски покрытый густой зеленой травой. Гусеницы танков прорывали глубокие черные колеи, которые тотчас заполняла вода. В такой обстановки на заболоченной, исключавшей всякую возможность маневра местности, Наши подразделения предприняли несколько атак. Они были неудачными. Пришлось доложить генералу Новикову, что танки вязнут, мы несем потери, а продвижения нет. Более двух суток мы вели бой практически на месте. Все мы чувствовали очень остро, что блестяще начатый рейд танков, прошедший вопреки бездорожью и плохой погоде в хорошем темпе и с минимальными потерями, вдруг застопорился. Из-за сильных дождей, размывших дороги, тылы отстали и не успевали своевременно подвозить боеприпасы и горючее. Несмотря на указание Конева совершить обходное движение, рыбалка увлекся. До города оставалось 7-8 километров, и он хорошо просматривался с наблюдательных пунктов. Командиры корпусов докладывали, что нужен еще небольшой натиск, и бригады ворвутся во Львов. На отдельных участках Танкисты клинями врезались в оборону противника, но каждый раз немцы подбрасывали к участку прорыва свежие силы и стабилизировали положение. Основные силы 60-й армии и левофланговые дивизии 13-й армии с приданными им двумя танковыми корпусами были скованы окруженной Бродской группировкой противника. Код операции значительно выбивался из графика. Немцы, навязывая затяжные бои, Сбивали темп продвижения советских войск. 20 июля генерал Катуков получил приказ повернуть Первую гвардейскую танковую армию на юго-запад и стремительно развивать наступление к реке Сан с тем, чтобы, форсировав ее, перехватить пути отхода противника на запад. За это время немцы успели перебросить в район Львова со Станиславского направления части трех дивизий и укрепить здесь свою оборону. Обстановка, сложившаяся под Львовом, к исходу 21 июля, уже не позволяла овладеть городом, сходу, силами только танковых армий. Опасаясь флангового удара советских войск со стороны перемышлян на юг, германское командование стало отводить со Станиславского направления на запад части 24-го танкового и 59-го армейского корпусов. Войска 38-й? И правого фланга первой гвардейской армии, сбивая арьергарды, начали преследование. Чтобы отрезать немцам пути отхода, генерал Лилюшенко получил указание немедленно нанести стремительный удар южнее Львова на Самбор, разгромить тылы противника и не допустить отхода Львовско-станиславской группировки. К исходу 21 июля наступление войск первого украинского фронта развернулась в 400-километровой полосе от Грубешева до Днестра. Соединение 1-й гвардейской танковой, 13-й армии и конно-механизированной группы Баранова, обходя Львов с северо-запада, развивали наступление к реке Сан. К 22 июля, отразив многочисленные контратаки на внешнем и внутреннем фронте окружения, советские войска расчленили окруженную группировку на две части и полностью ликвидировали ее. По оценке Конева в котле было 8 немецких дивизий. Более поздние источники указывали скромнее до 8. Генерал армии Лилюшенко до 6 дивизий противника. Это до в количественном отношении означает около 5 дивизий. 340 и 361 пехотные, частично 454 охранную, корпусную группу «С», которую засчитали за три дивизии, и 14-ю пехотную дивизию СС «Галиция». Все они были разгромлены, а первые две уничтожены почти полностью, причем галичан в плен не брали. По докладу, опять же, командующего фронтом, ставшему официальным историческим источником, немцы потеряли более 38 тысяч человек убитыми и 17 тысяч пленными. Если пленных нужно было сдавать под счет, то количество убитых в советских источниках никогда нельзя считать достоверным. Кстати, генерал армии Лилюшенко вспоминает, что на рассвете 20 июля окруженные немцы преодолели Колтовский коридор западнее Золочево и плотными боевыми порядками ворвались в район расположения штаба и тыла 4-й танковой армии. Бои здесь длились двое суток. И, конечно, лишь немногим удалось прорваться в Карпаты. Но, ну, например, трем тысячам украинских эсэсовцев. Летописцы боевого пути 3-й гвардейской танковой армии мимоходом сообщают, что немцы потеряли 25 тысяч человек убитыми и пленными во всей Львовско-Сандомирской операции. Ликвидировав «Котел под бродами», Командование фронта сосредоточило основные силы для разгрома львовской группировки. Штаб фронта принял решение, используя успех армии Катукова и Пухова, ускорить обход Львова танковой армии «Рыбалка» с северо-запада и запада, 4-й танковой армии с юга, а войсками 60-й армии нанести удар с востока. 38-я армия должна была продолжать энергичное наступление от Перемышлян на южную окраину Львова. Конев сообщает, что несмышленый рыбалка наконец уяснил смысл моего требования и приступил к перегруппировке. Оставив 56-ю гвардейскую бригаду изображать активность на торфяных болотах, 3-я гвардейская танковая армия в период с 22 по 24 июля вышла из боя, совершила 125-километровый марш-маневр по хорошим дорогам, сбивая заслоны, главными силами обошла Львов с севера и запада и развернула наступление на двух расходящихся направлениях. На Львов с запада силами 7-го гвардейского танкового корпуса генерала Иванова и 6-м гвардейским танковым корпусом генерала Новикова, усиленным 91-й танковой бригадой на Перемышль с востока. Этот маневр, имел для фронта исключительно важное значение. Выход танковых войск в район Яворова и юго-восточнее от него перерезал коммуникации львовской группировки противника, которые вели на Ярослав и Перемышль. В то время как танкисты «Рыбалка» совершали марш-маневр в район Яворова, 4 танковая армия штурмовала город с юга. Конев, описывая сильно затянувшиеся бои за Львов, валит все на бестолковость подчиненных. Я, мол, приказывал обходить Львов глубже с запада. Однако тут же приводит собственные директивы, направленные Лилюшенко. 19 июля командарм получает приказ овладеть Львовым. Два дня спустя, не ввязываясь в затяжные бои, снова стремительно выходить на городок. А 22 июля – Главными силами армии нанести немедленно стремительный удар на Самбор и взять его к исходу 25 июля. После этого дела из командарма законченного дурака Конев сообщает, что генерал люшенко имея задачу наступать на самбар, чтобы не допустить отхода противника на юго-запад, решил по пути частью сил ворваться во Львов. Между тем, к исходу 22 июля главные силы 4-й танковой армии вели бои на южное окраине Львова, а ее 10-й Уральский гвардейский танковый корпус по пути ворвался в город, где был отрезан немцами. Армия Катукова, пройдя с боями 120 километров, в этот день вышла передовыми частями к Сану севернее и южнее Ярослава, оторвавшись от стрелковых соединений 13-й армии на 50 километров. В ночь на 23 июля танкисты небольшими силами форсировали реку и захватили плацдарм. Однако дальнейшее продвижение застопорилось. Немцам удалось втянуть советские войска на реке Сан в затяжные бои. Высокую активность стала проявлять германская авиация, нанося удары главным образом по переправам. Лишь еще сутки спустя Первая гвардейская танковая армия форсировала Сан севернее и южнее Ярослава. Сюда же вышли 25-й танковый корпус и войска генерала Пухова. Выход крупных танковых сил на левый берег Сана в глубокий тыл противника оказал большое влияние на ход борьбы за Львов. 24 июля развернулось концентрическое наступление на Львов. С востока и северо-востока наступали войска 60-й армии и 4-й гвардейский танковый корпус. Уральский танковый корпус генерала Белова вел уличные бои. Западнее города, в район городка, вышел 7-й гвардейский танковый корпус армии «Рыбалка». Однако, несмотря на приказ Конева овладеть Львовом к вечеру, сражение за него продолжалось еще несколько дней. Чтобы избежать полного окружения, Вечером 25 июля германское командование начало отводить свои войска из Львова на самбор. Утром 27 июля совместными усилиями войска 4-й и 3-й гвардейских танковых армий, 60-й и 38-й армии при поддержке фронтовой авиации и авиации дальнего действия завершили освобождение Львова. Город обороняли... 168-я и 68 я пехотные и 101-я горно дивизии. Почти одновременно части 3-й и 1-й гвардейских танковых армий ночным штурмом взяли Перемышль и Ярослав. Город-крепость Перемышль оборонял гарнизон, насчитывавший до трех тысяч человек, при штурмовых орудиях и двух бронепоездах. С севера и востока Перемышль Прикрыли реки Сан и Виара. Вокруг города имелось кольцо из 15 старых фортов и 25 узлов сопротивления с дотами, построенными в 1939-1941 годах. Однако немцы фортификационные сооружения к обороне не готовили и сдали их без боя. В ночь на 27 июля, окружив Перемышль, части 6-го гвардейского, 11-го гвардейского, 25-го танкового корпусов и 287-й стрелковой дивизии 13-й армии ворвались в город и к полудню следующего дня очистили его от противника. Правда, задачу выхода к Самбору армия Лилюшенко, втянувшись в бои за Львов, не решила. Упорные бои шли также на левом крыле фронта, широко используя выгодные для обороны условия горной местности германское командование стремилось удержать в своих руках коммуникации, ведущие из Львова и Станислава через Карпаты в Чехословакию и Венгрию. Но с переброской частей на львовское направление оборона здесь оказалась ослабленной. Кроме того, выход танковых армий к Львову создавал угрозу флангу и тылу группировки, действовавшей северо-восточнее Станислава. Германское командование вынуждено было спешно отводить отсюда войска на запад. Первая гвардейская армия, преследуя противника, 24 июля сходу и на ряде участков, без боя, форсировала реку Гнилая Липа и освободила город Галич. 23 июля перешла в наступление 18-я армия генерала Журавлева, имевшая в своем составе 10 дивизий. И средства усиления, в которых насчитывалось 77 289 солдат и офицеров, 1416 орудий, 209 установок РС, 34 самоходных орудия. В полосе ее наступления действовала первая венгерская армия генерала Миклаша, 75 тысяч человек, 600 орудий и минометов, 159 танков и штурмовых орудий. Для повышения стойкости в состав венгерских армейских корпусов входили немецкие пехотные дивизии, но именно эти дивизии генералу Гарпе пришлось бросить на защиту Львова. Сосредоточив все усилия на четырехкилометровом участке на своем левом фланге, армия Журавлева в первый день прорвала оборону 16-й венгерской пехотной дивизии и повела наступление в общем направлении на долину. Венгры сражались упорно, систематически организуя контратаки. В течение трех дней войска Журавлева отодвинулись на 30 километров. Вышли на рубеж Делятин-Атыня и завязали бои за проходы в предгорьях Карпат в районе Доры, обходя Станиславскую группировку противника с юга. Части первой гвардейской армии, развивая успех 27 июля, заняли Станислав. На правом крыле фронта продолжалось наступление к Висле. К исходу 27 июля войска 3-й гвардейской армии и конно-механизированной группы Соколова вели бои на линии Вилькалас, Красник, левофланговые соединения вышли к реке Сан. Поражением основных сил группы армий Северная Украина и освобождением Львова и Станислава завершился первый этап стратегической операции. Группа армии Северная Украина оказалась рассеченной на две части. Остатки четвёртой танковой армии генерала Неринга отходили за Вислу. Войска первой танковой армии генерала Рауса и первой венгерской армии генерала Миклаша откатывались к Карпатам. В ходе наступления советские войска продвинулись на глубину до 200 км в полосе 400 км. Северные армии первого Белорусского фронта к этому времени освободили польские города Люблин, Демблин и подходили к Висле. Сложилась выгодная обстановка для стремительного наступления армии правого крыла к Висле и на Сандомир, а также для развития успеха армиями левого крыла в направлении Драгобыча и разгрома войск противников в предгорьях Карпат. Для воссоздания фронта обороны на Висле германское командование начало перебрасывать сюда управление 17-й армии, 23-ю и 24-ю танковые дивизии из группы армии Южная Украина, две пехотные дивизии и управление 24-го танкового корпуса с других участков фронта, две дивизии и отдельные части из Германии. Учитывая обстановку, 28 июля ставка ВГК потребовала от командования фронта сосредоточить усилия на правом крыле и во взаимодействии с Первым Белорусским фронтом развить наступление в западном направлении, воспрепятствовать противнику, занять оборону на Висле, сходу форсировать ее и захватить плацдармы в районе Сандомира в дальнейшем наступать в общем направлении на Чинстахов и Краков. Войскам левого крыла фронта предстояло воспрепятствовать выходу немецких частей из состава Станиславской группировки к Висле, овладеть районом Драгобыча и одновременно занять перевалы через Карпаты. С этой целью 60-я армия развивала наступление на Дембицу, 38-я, во взаимодействии с группой Баранова, на Кросно. Четвертой танковой армии была поставлена задача форсированным маршем к утру 28 июля выйти в район Самбара, откуда стремительным ударом к исходу дня овладеть Драгобычем и Бориславом, чтобы совместно с первой гвардейской армией, вышедшей к этому времени правым флангом в район Ходорова, разгромить противника, и не допустить его отхода на северо-запад, за реку Сан. Однако из-за усилившегося сопротивления на Днестре армия Лилюшенко не смогла выполнить поставленную задачу. Отступившая из Львова 168-я пехотная и части 8-й танковой дивизии остановили корпуса 4-й танковой армии, не допуская их к Драгобыч-Бориславскому нефтеносному району. Не выполнив поставленную задачу, наш полководец привычно объявляет, что его армия сковывала на этом участке крупную неприятельскую группировку, но очень скоро дивизии из этой группировки оказались в районе Сандомира. Войска генерала Гречка за три дня с 28 по 30 июля смогли продвинуться на 8-15 километров и вели бои на рубеже Раздол, Журавна. Главные силы 18-й армии Журавлева к 30 июля овладели железнодорожной станцией «Долина», перерезав шоссейную дорогу, ведущую через Карпаты на Венгерскую равнину. Германское командование упорной обороной на Днестре и контратаками стремилось вывести части львовской и станиславской группировок за реку Сан по наиболее удобному оставшемуся пути. Через Драгобыч, Самбор, Санок. немцы дрались упорно. В течение пяти дней с 31 июля по 4 августа особенно ожесточенные бои развернулись в районе долины Выгоды. Чтобы обеспечить отвод частей своей первой танковой армии и сохранить коммуникации, ведущие в Чехословакию и Венгрию, немцы предпринимали контратаки силами до пяти дивизий, в том числе 8-й немецкой, И второй венгерской танковыми. Первая гвардейская во взаимодействии с 38-й армией продолжала наступление и 5 августа овладела важным узлом дорог городом Стрий. Войска 18-й армии, сломив сопротивление противника, форсировали реку Севица, Армия Москаленко взяла Санок. Поскольку действия Первого Украинского фронта развивались по двум расходящимся направлениям, это намного усложнило управление войсками. Кроме того, наступление в Карпатах требовало специальной подготовки, особых способов боевых действий и методов управления. В связи с этим Ставка признала целесообразным создать новое фронтовое управление, нацеленное на преодоление Карпат с последующим развитием наступления на Ужгород, Мукачева и выходом на венгерскую низменность. 5 августа был воссоздан 4-й Украинский фронт под командованием проверенного специалиста по ведению боевых действий в горах генерала Петрова, которого пришлось для такого случая отозвать из санатория. Своеобразен сталинский юмор. Членом военного совета был назначен Лев Захарович Мехлис, Несколько позже здесь объявился и Георгий Федорович Захаров, он стал заместителем Петрова. В состав фронта вошли 1-я гвардейская и 18-я общевойсковые, 8-я воздушная армия, а также танковые, артиллерийские и другие части. Продолжая продвижение, эти армии 6 августа овладели Драгобычем, а на следующий день взяли Борислав и Самбар, Дальнейшее наступление застопорилось. Попытки советских войск сходу захватить перевалы через Карпатский хребет успеха не имели. А бои здесь приняли затяжной характер. 15 августа Ставка приказала войскам 4-го Украинского фронта перейти к обороне и в двухнедельный срок подготовиться к новой операции. Бандеровщина С уходом вермахта война на Украине не закончилась. Едва вступив на правобережье, советские бойцы с удивлением и обидой увидели, что сражаться приходится не только с немцами, но и с освобождаемыми украинцами. Первые столкновения между РККА и украинской повстанческой армией начались уже на левобережной Украине. На западных землях их количество резко возросло. В 1941 44 годах УПА вела борьбу с немцами, отрядами польской армии Краевой и советскими партизанами. Программные установки украинских националистов на создание независимой украинской державы неизбежно вели и к конфронтации с советскими войсками. Красная армия, в свою очередь, не могла мириться с тем, что в ее тылах активно действуют антисоветские вооруженные силы, совершающие нападения на ее подразделения. Активные антиповстанческие действия начались вскоре после того, как был смертельно ранен генерал Ватутин. В марте 1944 года Первый Украинский фронт выделил для этих целей кавалерийскую дивизию, усиленную 20 бронеавтомобилями и 8 танками. С марта на западноукраинских землях появились и специально обученные войска, имеющие опыт карательных операций. С этого времени берет начало практика проведения чекистско-армейских операций, в которых совместно с подразделениями НКВД активно участвовали боевые части украинских фронтов. В ходе таких операций в апреле мае были уничтожены отряды бандеровцев в северных районах Тернопольской области. Конец третьей дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.